«Может быть, но он слишком молодой». «Да нет же», — возражала я, — «ему столько же, сколько Мэдж». Но Мария уверяла меня, что он чересчур уж молодой. «По-моему, — говорит Мари, — скорее, сэр Амброуз. Я с жаром протестую. Он на сто лет старше Мэдж. Мари, может, и так, — соглашается Мари, — но разница в возрасте способствует устойчивости брака. Хорошо, когда муж старше жены». Мари добавляет, что сэр Амброуз — прекрасная партия, честь для любой семьи. — Вчера, — говорю я, — она воткнула гвоздику в петлицу Бернару. — Но Мари не признает Бернара. Он несерьезный, — утверждает она. — О семье Мари я знаю все досконально. Знаю, например, что их кот может бродить средь бокалов, не задевая их, а потом свернуться клубочком и заснуть прямо на столе. Старшая сестра Берта — очень серьезная девушка, а младшая Анжель — всеобщая любимица. Ее братья в результате своих проделок постоянно попадают в беду. Мари поведала мне даже семейный секрет, заключавшийся в том, что когда-то раньше у них была фамилия Шиж, а не Сеже, как теперь. Хотя я совершенно не понимала и не понимаю до сих пор, в чем состоит источник гордости, я горячо соглашалась с Мари и поздравляла ее с принадлежностью к столь знатному роду. Иногда Мари читала мне французские книги, как это делала мама, но наступил счастливый день, когда я взяла воспоминания осла и, листая страницы, вдруг поняла, что совершенно спокойно могу читать сама. Поздравления посыпались со всех сторон, но особенно радовалась мама. Наконец-то! После стольких мучений я знаю французский и могу читать. Попадались, конечно, трудные места, и тогда я просила помочь и разобраться в них, но в целом успех был лицо В конце августа мы оставили Котре и отправились в Париж. Проведенные в Котре летние месяцы вспоминаются мне как едва ли несчастливейшие за всю мою жизнь. В самом деле, чего еще может желать ребенок моего возраста? У меня было все. Волнующая новизна, деревья, вечный спутник и источник радости. Недаром одного из моих первых воображаемых друзей звали дерево Новая очаровательная подруга, моя дорогая курносая Мари. Экспедиция верхом на осликах, освоение крутых горных дорог, веселье в семье, моя американская подружка Маргарет, экзотическое ощущение жизни за границей, нечто редкое и странное, как хорошо знает все Шекспир. В то же время это не детали, нанизанные в памяти одна на другую, это Котре, городок, Долина с маленькой железной дорогой, лесистые склоны и высокие холмы. Я никогда не возвращаюсь туда и радуюсь этому. Год или два тому назад мы размышляли, не провести ли нам в вкотрое лето. Не задумываясь, я сказала, я бы хотела оказаться там снова, и это правда. Но потом мне стало ясно, что я не могу оказаться там снова. Никто не может вернуться в заповедные места, живущие в памяти. Даже если предположить, что там ничего не изменилось, а это, конечно, невозможно, вы смотрите на все уже другими глазами. То, что было, уже было. Путей, которыми ходил, мне больше не пройти. Никогда не возвращайтесь туда, где вы были счастливы. Пока вы не делаете этого, все остается живым в вашей памяти. Если вы оказываетесь там снова... Все разрушается.